Аноним. Те, кто умер, уже не смущают. И сами не смущаются, когда разлагаются в вонючи шляпы не сняв. Совсем манер в этом плане не имеет а претензий никто и не высказывает. Разве что говорят, ну это ж мертвец, что с него взять? И правда. А в остальном мертвые, удобные в своей непритязательности люди, как их ни крути. Да и ароматический вопросы решаем. Но вот для водителя катафалка мира который на завтра стал последним шофёром логики насущной, он стоял как никогда остро, поскольку ехал тот в своей служебной машине, и, кстати, не газели плюгавой, а элегантном кадиллаке, не один, а вёз многоуважаемого Рава Маше. У них была назначена шахматная дуэль в местном клубе. Когда уж подержали, произошёл короткий диалог. «Боюсь спросить, что за амбре здесь стоит», — именно что спросил Рав. «Не бойтесь», — ответил Мир, — «это трупное». «Напоминает, знаешь, что?» «Что?» «Адеколон шипер, помнишь?» «А по мне, ну, чисто жженый сахар, но в формальдегид, когда учуешь, так ударяет в нос, что потом не разберешь». «Ой, да пес же ты, Мир! А какой способный? Мало того, что нюхач, так еще и на автомобилиста выучился. Феномен!» На этих словах Рава Мир поддал газы, чтобы зашумел мотор, — и тихонечко завилял хвостом.